Глава тринадцатая. «Ну, правда суперски!» — зааплодировал Вадим. «Ты неузнаваема!» «И красотка в придачу!» — добавил полный блондин. «Обрати внимание, я изменил внешность, но при этом сохранил индивидуальность». Я уставилась в зеркало. Стало интересно, неужели можно изменить внешность, сохранив индивидуальность? Отражение впечатлило. Вместо блондинки на меня смотрела брюнетка с густой чёлкой до глаз. На носу сидели очки в тяжёлой черепаховой оправе. Кожа лица, шеи и рук теперь была не бледная. Я стала вилой таран с муглянкой, с ярким румянцем и губами насыщенного бордового оттенка. И ногти у меня теперь были того же колера. Смахивали на когти хорошо пожившего ястреба и имели длину примерно 5 сантиметров. Чтобы обзавестись данной жутью, пришлось два часа просидеть на маникюре. Одета я была в стиле ужас, как модно. На меня нацепили узкую юбку ядовитого зелёного цвета с небольшим разрезом сбоку. Сверху вилла Таран нечто вроде широкого свитера, который по цвету и форме похож на лимон. К восхитительному комплекту одежды прилагались колготки телесного цвета. Вот их можно было бы назвать обычными, если бы не рисунок. По светло-бежевому фону были разбросаны разноцветные насекомые — мухи, комары, бабочки, жуки — пустые. Но тут мне повезло. Собираясь натягивать колготки, я продырявила их жуткими ногтями, когда вынимала из пакета. Замены не нашлось, и я осталась в своих, самых обычных колготках. «Фиг с ними, у нас есть вишенка на торте», — пробормотал Павел и протянул мне неоново-яркие фиолетовые кроссовки на платформе. «Роскошно! Взял всё лучшее с мировых подиумов. И сумочка, сама элегантность, ручная работа, Когда слышу от продавца в магазине слова «ручная работа», я понимаю, что сейчас за нечто кривое и косое заломит неприлично высокую цену. А теперь объясните, почему ручная работа сразу увеличивает сумму, которую жаждет получить продавец? Если подумать, то станет ясно, что всё на свете делается руками или машинами, которые управляются руками. На мой взгляд, дороже всего следует оценивать то, что мастерят ногами. как тебе? проорал вадим а у готова к чему не поняла я уже забыла сегодня выставка первый выход в виллы таран в люди я ничего о выставке не слышала удивилась я тебе же звонили занервничал создатель проекта верно мне сказали что предстоит мероприятие но не уточнили какое именно сказали только что стилист приедет Упёрлась я, глядя на дурацкую сумочку в виде головы поросенка украшенной золотой застёжкой черепом. Сейчас из сумки начал доноситься тихий звук. «Кто-то хочет с тобой поговорить», — расплылся в сладкой улыбке Вадим. «Ответь на звонок». Я попыталась открыть голову, в которую по просьбе парня ещё до маникюра поместила телефон, но длинные лопатообразные когти елозили по фермуару, а пальцы его не касались. фермуар. «Застёжка». От французского глагола «ферми» — «закрывать». Произносится как «ферма». Через минуту я сдалась. «Не могу открыть сумку, ногти мешают». «Ты просто не умеешь ими пользоваться», — хихикнул блондин. «Давай научу». «Заводи палец за предмет с таким расчётом, чтобы он оказался на уровне хватаемой фигни и цапай её. Попробуй!» «Ногтем не касайся». Я посмотрела на жуткую сумищу, потом поместила указательный палец на череп из кастрюльного золота и уточнила. «Так?» «Гениально!» — восхитился парень. «Открывай!» «Не могу!» — призналась я. «Почему?» — заморгал Вадим. «Нужно иметь два пальца, чтобы нажать на замок», — объяснила я. «Так у тебя их десять!» — заметил стилист. «Дорогая! Сладенькая красавица наша! Не тормози! Забыла главное правило работы?» «Какое?» Осведомилась я, пытаясь понять, каким образом устроить на золотом черепе больше одного пальца. «Раньше начать, раньше кончить», — просветил меня стилист. «Давай, кисонька, не держи нас всех тут. Нам ещё ехать котам в фигову даль. Не тормози, собаченька наша». Я посмотрела на свою руку, оттопырила теперь указательные большой пальцы, сумела схватить подушечками защёлку. «Жми, зая драгоценная», — продолжал стилист. «Паша, не торопи её!» — встал на мою защиту Вадим. «Перед тобой писатель, а не фэшн-девочка». «Ага, значит, гуру мода зовут Павел», — догадалась я. И тут сумела сжать отвратительный замок, и тот открылся. «О!» — пропел Вадик. «Нет никого лучше вилы Таран. Кисуля наша сладкая поняла, каким образом использовать свои пальчики. А теперь по коням!»